Глава 32. Громкие хлопки аплодисментов и глумливый голос Орелли неожиданно отбросил меня от бездной отчаяния, в которую я начала проваливаться. «Ах, какая любовь!» «Думаете, о вас будут слагать легенды?» Я распахнула моментально высохшие глаза и посмотрела на подходившего к нам монстра. Хм, подходившего. Внезапно меня озарила одна идея. Я видела этот прием на выступлениях Хукернов, и, несмотря на его немыслимую жестокость, он меня тогда весьма впечатлил. Единственное, что мне нужно было, это чтобы король приблизился, а мои руки оказались свободными. Да, Ари и друзья на нуле резерва, но я-то нет, и я видела магические путы, которыми нас окутали. Плетения не были идеальны. Мощный артефакт? Ну и что? Это рукотворная вещь, а магия стихий — сама суть этого мира. И пусть потом нас убьют, но Арили поплатится за все, что устроил. Сделала вид, что все еще нахожусь в прострации, а сама сосредоточилась. Ари что-то понял и убрал свою руку. Я незаметным движением завела ладони назад и мысленно проговорила заклинание, чувствуя, как деформируются мои пальцы. Король приближался. «Давай, милый, давай поближе. Да, еще час назад чуть не плакала, убив человека ерсинами, но ты не человек. Еще немного». И на выдохе я плеснула всей своей силой, опустошая себя до нуля разрывая магические путы и одновременно подпрыгивая и вцепляясь пальцами с отросшими звериными когтями в глотку мужчине, а ногами обвивая его за талию. На мое лицо брызнула кровь. Арилий взбрыкнул, как дикий жеребец, и попытался сбросить меня, но только закружился вместе со мной в смертельном танце. Оторвать меня сейчас было невозможно. Я все глубже впивалась костяными отростками в его горло, желая отомстить за все, что произошло с нами в эти дни, за плой мертвого Ария, за погибших наездников, таларийцев и эльфов, за то, что он украл мое будущее, наше с Арием будущее, за то, что из-за него сейчас убьют моего брата и друзей, за свой страх и за боль моего любимого. Почти с удовольствием я вонзалась в его плоть, В уже изодранную в клочья шею, не слыша визга поднявшегося вокруг, не чувствуя ударов, обрушившихся на меня, дерганные движения умирающего мужчины только мешали его защитникам. Я смотрела, как гаснет и подергивается пеленой его взгляд, и когда он рухнул, как подкошенный и совершенно мертвый, только тогда выпустила свою жертву. Я начала подниматься, шатаясь, и краем глаза увидела, что кто-то занес надо мной меч. Что ж, я повалилась навзничь. Каким-то чудом наполовину обездвиженный, но стоявший ближе всех Сарлос, рухнул прямо на меня, принимая на себя удар. Я лежала на спине и видела, как толчками вытекает из него жизнь. «Зачем?» — спросила одними глазами. Хотела сказать, что все равно мы все умрем. Но горло перехватило спазмом. Сарлос понял. Он слабо улыбнулся и прошептал Живи. Хоть на мгновение дольше живи. Как в замедленной съемке я видела, что надо мной снова занесли оружие. Слышала крики, грохот и звон стекла. Звон стекла? С круглые стеклянные ротонды дождем сыпались осколки и. Люди! Я, расширившимися от изумления глазами, смотрела на совершенно фантасмагорическую картину, будто списанную с какого-нибудь боевика. На волнах магии к нам с потолка спускались и спускались воины. Они летели и одновременно швыряли парализующие сгустки. Воины в форме императорской гвардии Таларии. И одним из первых парализовала моего несостоявшегося убийцу. Сарлос! я сумела крикнуть. «Мы спасены!» но наездник ничего не ответил, он ничего не видел. Он был мертв. Я зарычала от пронзившей мое сердце боли, встала на четвереньке и осторожно закрыла ему глаза. Вокруг царило безумие, густые клубы дыма, сверкающие молнии, стоны, мелькание теней, но Ари, Рон, Фарн и Ари были живы. С глупой улыбкой я смотрела, как их освобождают колорийцы, мои счастливчики. Мы с Арием одновременно шагнули друг к другу. Спасены. Вдруг Арий нахмурился и посмотрел куда-то поверх моей головы. В его глазах мелькнула решимость, и он резко, одним движением, развернул меня на сто восемьдесят градусов, подставляя себя под то, что летело в мою спину. Заклятие разрушения. Его резко дернуло, и он начал оседать, а я увидела торжествующе вскинувшую руку Тамиру. Но торжествовала она недолго. Кто-то из гвардейцев одним четким движением вонзил в нее меч. Я перевела взгляд на правящего, все еще не веря в произошедшее. Меня как будто ударили по голове чем-то тяжелым, мысли ворочились медленно и нехотя с почти ощутимым скрежетом. И без того серое лицо Ария практически почернело от боли. Он потерял сознание. Рядом со мной оказались брат и друзья. Они быстро отодвинули меня в сторону и крикнули гвардейцам «Заморозьте разрушение!» Те бросились вперед, опутывая правящего серебристым коконом. Я беспомощно посмотрела на Рона. «Этому же нет. Невозможно, ведь это... Рон! Как?» тш — он прижал меня к себе. Рональда качала, но я чувствовала себя в его объятиях надежнее, чем где-либо в этом хаосе. «Я сейчас что-нибудь придумаю. Мы замедлили разрушающее действие заклинания. Ненадолго, но замедлили. Да, я не знаю как, но... Наверняка есть какой-то способ. Мы спросим у наездников. Мы найдем артефакты этого безумца. Вызовем эльфов!» Меня затрясло. Я опустилась на колени возле чуть светящегося тела и осторожно дотронулась до лица любимого мужчины. Разве после всего, что произошло здесь, что мы пережили за эти дни, разве могло вот так со закончиться? Бой со стихиями! Ну, конечно! Я вскинулась, а Рон покачал головой. Я сказала об этом вслух? Нет, Аня. Проводником может быть только кто-то из правящих или императоров, а Гелларда здесь нет. «Король балериана!» — я сжала артефакт. «Нет, Ани!» — в глазах Рона я увидела безумный страх. «Вспомни, мы едва выстояли вдвоем, ты не справишься! Это верная смерть!» «Я не могу так просто дать ему уйти!» Мы испепеляли друг друга взглядами, но в наш разговор неожиданно вмешались. Ты так громко кричишь, человечек, что даже с... в призрачных горах тебя слышно. С... Мы уставились на серебристого дракона, протискивающегося в уже порядком разрушенную ротонду. Его я ожидала увидеть даже меньше, чем гвардейцев. Что? Как ты здесь оказался? Следил за тобой человечек. У тебя интересная жизнь, а мне было скучно. Зак. Меня аж подбросило от появившейся надежды. — Может, ты знаешь, на моем женихе заклятие разрушения. — Не остановишь, я должна остановить. — Такой решительный человечек, я знал, что произойдет что-то плохое. с. И пришел помочь. Но времени нет почти. Как? Как это исправить? Нам нужно в храм. Прямо сейчас. Я обменялась недоуменным взглядом с братом. Какой такой храм? Храм любви, конечно, если у вас любовь настоящая, то там помогут. А где он, храм? Драконяще подмигнул. Как? Где? Там Там-с, на перекрестке миров. Эта ночь тянулась бесконечно. Еще несколько часов назад я сидела на постоялом дворе и надеялась хоть на какие-то новости, а сейчас я снова летела на драконе в мифический храм любви, про который когда-то мне поведал Ариэль. Рядом со мной был Арий, без сознания, в замораживающем коконе, пока еще живой. Он будет жить. Я стиснула зубы. Даже если в храме нам не помогут, у меня есть портал в Балириан. И я вызову стихии на бой, чтобы Тамрон не говорил. Он и с драконом-то отпустил меня с трудом, но меня в тот момент не остановили бы ни он, ни императорская гвардия, вся королевская рать. Так я себя и чувствовала. Шалтаем-болтаем, которого невозможно собрать, в разорванных мыслях и теле, на моих пальцах и лице была кровь и рели, одежда превратилась в лохмотья и покрылась бурыми пятнами от бесчисленных порезов. У меня практически не было сил, я не понимала, так до конца не понимала, что именно произошло. Один из гвардейцев успел сказать, что их направил сюда Геллард, получивший мои письма, и что маги с боем вскрывали межмировой портал в столице Сартана. Но времени выяснять подробности не было. Я все узнаю потом. Радоваться спасению мне пока было трудно. Перед глазами мелькали образы тех, кто погиб этой ночью. Эльфов. Атои, Сарлоса, а рядом, закрепленный веревками, лежал Арий, без сознания и почти уже за пределами. Я помотала головой. Нельзя об этом думать. Лететь было так же неудобно, холодно и ветрено, как и в первый раз. Но теперь я не обращала на это внимания. Слишком важна была наша цель. Я не знала, сколько длился наш полет. Минуты, часы. Вокруг давно уже стало светло. Дракон пролетел сквозь какой-то золотистый туман и неожиданно вынырнул и замедлился возле облака, на котором что-то возвышалось. Храм Белоснежное, искрящееся строение, будто из этого облака и построенное. Вытянутые линии, изогнутые изящные завитки, чуть размытые края. Все это я оценивала чуть отстраненно. Мною владело лишь одно желание, одно чувство, и как только дракон опустился перед храмом, я распутала веревки и стащила Ария с его спины, потратив на это последние силы. И тут же поняла, что не знаю, как его донести. Я даже сама стояла с трудом. И что с ним там делать? Я беспомощно посмотрела на Закха, тот меня понял. — Не бойся, человечек -с. я помогу -с. Он действительно осторожно взял мужчину в свои лапы, и мы зашли в храм любви. Внутри было много пустого белого пространства. Дракон положил правящего возле прозрачного параллели Пипеда, напоминающего алтарь, и собрался в сторону выхода. «Ты — Ты куда? — от волнения я начала заикаться. Ш «Что делать-то теперь?» «Замуж выходить, конечно», — подмигнул драконище и вышел. «Замуж? Сейчас? Да что ж такое, что он имеет в виду? Мне правящего спасать надо, а не выходить за него замуж». Я беспомощно осмотрелась, но вокруг никого не было. Пошатываясь от жуткой усталости, дошла до алтаря и положила на него руки. Никакой реакции. Попыталась вспомнить точно, что Ариэль говорил про это место. Пара, вошедшая сюда с благими намерениями, становится связана с силой превыше стихийных. Может, в этом суть? Раз нас свяжет любовь, то она не допустит смерти жениха? Я снова осмотрелась. Как же сложно понять, что от меня требуется попробовала вас звать к своей интуиции, та молчала. Я изнуренно опустилась рядом с Арием и осторожно погладила его по плечу. Стихии сказали мне как-то, что я притягиваю неприятности, точнее, события, то есть неприятности. Мне порой кажется, что если бы меня не было, то ничего бы этого не произошло. Я вздохнула и положила голову ему на грудь, укладываясь рядом на полу, обнимая его и стараясь влить все жизненные силы, что у меня еще оставались. Вот что теперь делать? Прочитать обеты? Я могу. В болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Я ведь действительно готова выйти за тебя замуж и жить с тобой всю жизнь. Да, знаю, я говорила, что мне надо подождать и присмотреться. Я присмотрелась и... Согласна. Ты только выживи, ладно? Я же не некрофилка выходить замуж за труп. Ох, что я несу. Наверное, надо сказать, что я тебя люблю. Я тебе говорила? Очнись и скажу. Я так тебя люблю. И да, я смогу жить без тебя, но не хочу. Не хочу, понимаешь? Только не без тебя. Мои глаза закрывались. На меня навалилась такая усталость, какой я не чувствовала никогда раньше. Сутки без сна полное физическое и магическое истощение, глубокие порезы, покрывавшие мое тело. Я почувствовала странное тепло, которое потихоньку окутало меня и ария. Внутри меня появилась уверенность, что все будет хорошо. Чей-то голос шептал еле слышно ласковые слова. Я обмякла и провалилась в небытие.